Табак и табакерки. Другим возбуждающим зельем, которым баловалась Екатерина, был табак. Привычка среди дам нюхать заморскую отраву и даже покуривать трубочки распространились в Европе с легкой руки фаворитки Людовика XIV Марии анжелики де Фонтанжи. Табакерки, как мужские, так и женские, стали постоянным атрибутом костюма 18 века и порой превращались в настоящее произведение искусства. Маленькие и большие, массивные и легкие, украшенные перламутром, слоновой костью, эмалью и драгоценными камнями, они лежали у Екатерины на столах и подоконниках, чтобы в нужный момент не искать их. Усыпанная бриллиантами золотая коробочка могла быть официальным подарком, а могла содержать намек самого интимного свойства. Именно такова фарфоровая табакерка, выполненная в 1762 году по заказу Екатерины для Григория Орлова. Она была преподнесена ему в день пожалования графского титула. Снаружи на ее крышке изображен герб Орловых, а на боковых сторонах и на дне сцены соколиной охоты, охоты на зайца и рыбной ловли с участием фаворит. Внутреннюю же часть крышки украшает камерный портрет графа кисти Чернова. Григорий Григорьевич изображен сидящим в полоборота в свободном синем халате, небрежно схваченным на шее красным шнурком. Он как будто на минуту оторвался от чтения письма, которое у него в руке, и поднял к зрителю открытое приветливое лицо. Не остается сомнений, чью записку держит граф и кому улыбается. Совсем другого рода табакерку подарила Екатерина княгине Дашковой своей юной сподвижнице по перевороту. Это была массивная золотая коробка. На одной крышке красовался эмалевой профильный портрет императрицы, Но другой — сцена провозглашения ее самодержицы 28 июня 1762 года в обрамлении аллегорических фигур. Позднее Дашкова сама задаривала табакерками гостивших у нее сестер Ирланда к Марту и Кэтрин Вильмот. Последняя рассказала забавный случай. «У княгини нет чувства юмора. Она сказала Матти» то есть Марти, примечание автора, что стыдно не нюхать табака, имея семь или восемь великолепных табакерок, и шутливо спросила меня, какого наказания заслуживает Матти. Мы с Анной Петровной и с Ленивой, родственницей Дашковой, примечание автора, серьезно предложили, чтобы княгиня поступила с носом Матти так же, как с саженцами на аллеях». Его следует посадить, ожидая, пока не вырастет роща носов для этих табакерок. Княгиня чуть не заплакала и решила, что мы ничуть не лучше мясников. Такая универсальная вещица, как табакерка, служила и для скрытой передачи любовных посланий, и для хранения мушек или засахаренных фруктов, коль скоро ее хозяйка не любила табак изящное произведение искусства, она могла выражать самые разные идеи, например, семейного единства, как знаменитая золотая орловская табакерка с портретами всех пяти братьев и орловой супруги Владимира Григорьевича, или преданности великому князю Павлу, как золотая табакерка с замком в виде бриллиантовой цветочной гирлянды, украшенной изображением маленького Павла работы французского мастера Бутелье. Эмалевые портреты стоили недешево, а вместе с хорошей табакеркой могли потянуть на кругленькую сумму. В 70-е годы 18 века самым модным и, следовательно, дорогим петербургским ювелиром был золотарь Адор. В его мастерской работало несколько живописцев, которые выполняли финифтяные миниатюры, украшали часы, табакерки, медальоны. Цена зависела не только от материалов и художественного уровня изделия, но и от социального статуса покупателя. В 1771 году граф Шереметьев заплатил за эмалевое изображение для табакерки 50 рублей. Тогда же из кабинета Екатерины II мастеру-бутылье, жившему у Адора, поступила сумма в 500 рублей, Зафинифтиный портрет императриц. Головок государыне требовалось много, поскольку именно они чаще всего украшали подарочные безделушки. Кроме них, кабинет часто покупал эмали с Петром Первым, символом российской государственность Во время путешествия в Крым в 1787 году Императрица показала принцу Шарлю де Линю свою любимую табакерку с изображением Петра, пошутив, что постоянно советуется со своим великим предшественником о делах. Правда же состояла в том, что Екатерина и дня не могла прожить без табака. В годы супружества великий князь Петр Федорович сильно распекал жену за вредную привычку, но молодая царевна так пристрастилась к зелью, что даже просила приближенных потихоньку угощать ее, во время обеда протягивая под столом табакерку. Впоследствии для Екатерины специально сеяли табак в оранжереях царского села. Зная, что многим не нравится этот запах, императрица брала щепотку из табакерки левой рукой, поскольку правую по этикету подавала для поцелуя. Надо ли говорить, что и в случае с табаком Екатерина не отказала себе в мужском пристрастии.